Орденские письмена Из архива Тригмагистрата Рассказ мечника янтарной роты Илота Гуса Меч со свистом рассек воздух, пролетев мимо цели. Хозяин клинка, мечник янтарной роты Стоунгардского гарнизона Илот Гус В своем запыленном хауберге по инерции крутанулся на месте и лишь в последний момент уклонился от летящего сверху вниз боевого молота. Навершие молота с грохотом врезалось в пол пещеры, в разные стороны полетела каменная крошка. И лот не удержался на ногах и врезался плечом в грубо вырубленную в массиве скалы стену. Глаза застилала кровавая пелена, едкий пот, смешиваясь с пылью, покрыл лицо страшной маской. Из груди мечника вырывалось хриплое дыхание. Он понимал, что вновь поднять меч уже не в силах. Со скрежетом обдираемого об камень железа он сполз по стене вниз, мысленно отдав себя во власть милостивого света. И не было сил радоваться, когда сквозь занавес мокрых и слипшихся волос он увидел своего противника, который тоже не мог продолжать бой. Силуэт сгорбленной фигуры сидящий на полу, чернел на фоне сияющих кристаллов, россыпью облепивших полукруглый свод пещеры. Зеленый мертвецкий свет освещал угловатые неровности зала глубин. Одно из множества каверн, огромного лабиринта в самом сердце мертвых земель. Длинные, словно нарисованные масляной краской тени, тянулись от владельца боевого молота и касались мысков сапог устало вытянувшего ноги мечника. — Темный! — прохрипел лот Ты живой? В ответ силуэт что-то промычал. — Живой! — удовлетворенно выдохнул мечник, обессиленно склоняя голову. — Не хочу, чтобы ты сдох до того момента, как я снесу тебе голову. Вновь воцарилась тишина, какая может быть только под землей, гнетущая, давящая, почти абсолютная. И подобно взрыву хлопушки оглушительно ударил по ушам звук, когда темный подтянул к себе тяжелый молот. И лод было встрепенулся, но успокоился, видя, что противник не делает попыток подняться. Нервничаешь, злорадно поинтересовался он. Правильно делаешь, тварь. Да иди ты, впервые подал голос темный. Кроме как языком молоть больше ничего не можешь. Отдышусь тогда и посмотрим. Посмотрим. Враги замолчали. Первым заворочался темный, громыхая панцирем. Подобрал ноги, сел на колени. В свет кристаллов попали черты бледного лица. Коротко стриженные волосы, торчащие в разные стороны, скуластое лицо, запавшие от усталости глаза. Тускло сверкнул отблеск, отразившись от массивного наплечника. «Эй, светлый!» Его голос разнесся под сводами пещеры. «Вода есть!» И лот чуть не поперхнулся от такой наглости. Вскинул голову, расхохотался. «Ну ты даешь, темный! От скромности не помрешь!» «Не собираюсь я пока помирать!» Усмехнулся в ответ бледнокожий противник. «По крайней мере, от скромности!» Мечник покачал головой. Клацнула застежка пояса. В зеленом свете мелькнула брошенная фляга. Темный без труда поймал продолговатый сосуд, скинул перчатку и отвинтил крышку. «Отравиться не боишься», — ухмыльнулся Илот, но его враг уже припал к горлышку фляги, жадно глотая теплую воду. Пил недолго. Через три-четыре глотка с сожалением оторвался, удовлетворенно крякнул. «Что ж тьма не снабжает своих разведчиков-то?» Илот откинул с лица прядь, Размял шею. Темный завинтил обратно крышку, перебросил флягу хозяину. Снабжает да лучше вашего!» «Я под обвал попал. Баул с припасами камнями завалило». «Это на западном входе?» «Да». «Слышал я грохот», — Светлый кивнул. «Я-то через расщелину спускался». «Понятно», — темный откинулся на стену. «Спасибо за воду». Илот тоже отхлебнул, повесил флягу на место. По телу разлилось приятное тепло, усталые мышцы чуть заметно подрагивали. Спросил, скидывая перчатки. — Ты до того, как уйти, Вевилгард, где служил? — В вольных ротах, — уклончиво ответил темный, — на южном побережье. Охотники на пиратов, — понимающе кивнул мечник. — А что тебя в отступнике-то понесло? Одно же дело делали. Старая история человек провел руками по волосам. Мне свет никогда не был по душе. Сам откуда будешь? Второй Орденский. Легион Клинков, хмуро уточнил темный. Да, заинтригованно протянул Илот. Истинный свет. Я это название не слышал с самой войны раскола. Не думал, что сканицы уже тогда появились на материке. Темный кашлянул, освобождая легкие от каменной пыли. Ты же заскол Скании. Я входил в состав сводного отряда наемников. И лот поднял глаза к потолку, вспоминая события десятилетней давности. Нас наняли для усиления отрядов имперских скаутов в войне против мятежных феодов. Вот времена были. Леса как леса, поля как поля, ни тебе нежити, ни тебе чудовищ. «Мне тогда было пять лет», — угрюм отозвался темный. «Да? А ты где жил-то?» Человек посмотрел на Илота, странным голосом ответил: "Поселение Брасток, светлый. В воздухе повисло немое удивление. Наконец из груди мечника вырвалось: Брасток, Брасток, светлый. Поселок потомственных травников и шаманов. Гнилая плешь Атиль, как называли ее храмовники церкви Света Единого. Ты помнишь месяц костров, светлый?" Илот молчал. И темный продолжил: у меня как раз исполнилось семь. Мы с дедом были в лесу, собирали дикий щавель для лечебных снадобий. Когда на деревню с южного тракта двинулись инквизиторы церкви и легионеры генерала Экура, на днях староста нашего поселка отказался принять свет и выдать упорствующих беглых еретиков. Он в зашей выгнал проповедника церкви, который пытался сжечь древних идолов. И тогда церковь... Вернулась с армией. Ты знаешь, что было дальше, Светлый? Молчишь? Темный понизил голос, заговорил жарче. Легионеры железной стеной надвигались на поселок. От их чеканного шага поднималась пыль. А грохот стоял такой, словно сотня плотинников забивала в землю сваи. Я помню синие с желтым плюмажи императорских цветов, серебристые штурмовые щиты и руну справедливость на стандартах а за легионерами вальяжной поступью шествовали они, инквизиторы света в золотых туниках и стомиками речи в руках. Это были не те инквизиторы, которых сейчас взращивает орда Стратиус. Нынешние инквизиторы далеки от религии, они скорее воины, чем клирики, но тогда храмовники были истинными фанатиками своего дела. О, да, ревностными исполнителями воли царства света. Рассказать, что было потом? Потом был предпринят штурм поселка Брасток, держался неделю, продолжил повествование и лот. Шаманы подняли с погоста мертвых, укрывающиеся в поселке ведьмы насылали на солдат болезни и безумия. Палатки легиона кишели гадами и ядовитыми скалопендрами. Многие умирали во сне от ночных кошмаров. Потом усилиями клириков магическая защита Брастока пала, и имперцы пошли в атаку. Через час все было кончено. А еще через два часа запылали первые инквизиторские костры. С этого и начался месяц, когда церковь объявила войну язычникам и еретикам. — Ты так говоришь? — Я не был там, темный, — предугадал вопрос противника Илот. В то время я занимался разведкой на Востоке, но вот что я тебе скажу. Я не оправдываю инквизиторов в их методах, но случившаяся с твоим поселком – неизбежная необходимость. Поверь мне, я помню империю еще молодой. Юный Цезарий взошел на трон трех феодов с мечом в руке, обогренном кровью отчима отцы убийцы Через месяц он при поддержке Малохских баронов присоединяет к разрастающемуся государству еще три провинции, одной из которых была та, в которой стоит Стоунгард. На тот момент весь материк был раздроблен на множество мелких городов-государств. Кочевники и северные варвары не давали спокойно жить, истощая набегами и без того небогатое побережье. А вспомни Орду Харан-Кача, которая практически поработила Атиль, Объединение феодов под стягом цельного государства было просто необходимо. Но не такими методами, светлый. Объединение за счет жизни ни в чем не повинных людей, которые просто верили не в то, во что верила столица, а походы сияющих праведников, этих убийц в монашеских рясах, а легионеры в лесах Эльсены, вырубающие гектары, чтобы лишь добраться до мятежного поселения идолопоклонников, А реки крови на улицах Южного порта. Все это не стоило такого объединения. Да пойми ты, и Лот даже подался вперед, единственное, что могло объединить все народности материка, это общая религия. Религия, позиционирующая власть, дающая общие догмы и правила. Не будь тогда империей, вас уже давно бы вырезали либо северные соседи, либо варвары, либо чего греха таить мы. И были такие планы, не скрою, но именно стальной кулак единой империи сдерживал всех. «Кровь невиновных не окупается ничем», — Угрюмо проговорил темный. «Надо же, как заговорил», — разозлился илот. «А не напомнить ли тебе, народоборец, история о том, как три шамана, сосланных спокойно умереть, вернулись назад с армией нежити, которую не смогли контролировать? Спустили чудовищ, как псов с поводка» а сами благополучно дали себя умертвить. И все гонения на еретиков показались детской игрой, когда демоны начали уничтожать Атиль, пожирая и убивая тех самых невиновных, превратили личные обиды в уничтожение расы. Что не так? Посмотри, что стало с материком. Обитаема лишь узкая полоска побережья, остальное ядовитая пустыня. И теперь же еще вы, темные, развязываете новую войну. «Войну развязали вы!» Начал было возмущаться темный, но поднимающийся с пола Илот остановил его жестом. «Ты слышал?» Светлый как можно тише поднял с пола меч. «Нет», — еле слышно ответил ему темный, аккуратно вставая. «Что такое?» Илот предостерегающе поднял руку, втянул ноздрями воздух, прошептал. «Похоже, у нас неприятности. Ты не видел здесь гнезд трупоколов?» Нет. Темный натянул перчатки, перехватил молот. «Вот они идут на новую территорию», — уже громче сказал мечник. «Таиться смысла нет. Выход из пещеры один, и острый глаз жителей лесов уже различал в нем влажно поблескивающие спины приближающихся тварей. Ну, темный, что будем делать перед лицом общей опасности? В спину не ударишь?» Темный сердито хмыкнул, вставая рядом. Мы знаем, что такое честь светлый. Из прохода, извиваясь, вылетела первая тварь. Меч и молот синхронно блеснули в зеленом свете заброшенной каверны.